Ваш соратник по борьбе находится на пороге разоблачения. Следите за ним или избавьтесь, пока та, что про него узнала, не услышала о вас обоих. Кстати, для сведения, эта девушка из Лами завтра отправится в дуболапку, скорее всего в лавку сладостей, а когда пойдет обратно, будет достаточно темно. Главный для нас это вы. Лигу можно восстановить, если ее лидер останется боеспособным и научится ждать своего часа. Пожиратель все еще работает? Если нет, то помните о других артефактах. Один из них способен быстро уничтожить любого, кто встанет на вашем пути. Ваш СС. Дракон прочитал послание и тут же отложил его не спеша уничтожать. На этот раз тон послания поставил его в тупик. С одной стороны, он явно намекал на новое дело. Убить еще одну ламию — святая обязанность главы лиги, тем более в данных обстоятельствах. С другой — был вариант убить Ерлонга. Мак никогда ему не нравился. Слащавый франт, однако очень осторожный. До сей минуты главный использовал ее только на ламиях. Конечно, можно было попытаться им же ликвидировать истинного. Только на это потребуются все силы. Впрочем, драконы обладают достаточной мощью, чтобы свалить мага. Это с волколаками пришлось бы повозиться. А тут дело навыка и сноровки. У главного было и то, и другое. Не хватало решимости. Все-таки убийство истинного отличается от лишения дара беззащитной адептки. Ерлонг станет сопротивляться. Значит, надо напасть на него в момент, когда тот ничего не будет подозревать. Главный снова взял письмо неизвестного покровителя и перечитал его. Интересно, кто все же скрывается за подписью? Он один или их несколько. Ясно, что существа непростые, влиятельные, вероятно, члены Верховного Совета. Уж не они ли избавились от Стейна и прочих. Тогда, может, и Ерлонгу прислали подобные инструкции? Дракон усмехнулся. Вероятно, так. И маг медлить не станет. Следовательно, надо нанести удар первым. Главный по имени Томас встал и бросил записку в ярко пылающий камин кабинета. У мужчины внезапно родился план. Он расскажет об угрозе общему делу в лице Ламии своему единственному оставшемуся в живых соратнику и предложит разобраться с девицей. Но кроме пожирателя захватит с собой иной артефакт. Игрушку посерьезнее, так сказать, на крупного зверя. И в нужный момент как бы случайно подбросит его девицы. Если она так умна, что смогла вычислить Ерлонга, то сможет и воспользоваться убийственной вещью. Тем более, что использование боевых вспышек проходит на базовом курсе в институте. Быстро, эффективно, и удар попадает точно в цель, не ранее окружающих. А если не сумеет, так пожиратель получит новую жертву. Тоже неплохо. И главное, Томас в любом случае окажется в выигрыше. Либо как верный соратник по лиге, либо как единственный выживший ее член. А девушку, коли она убьет Ерлонга, можно ликвидировать и после. С огненной мощью дракона ей в любом случае не справится.